Энри сглотнула. Она знала, что сказала это, чтобы потешить свое эго. Ее слова могли поставить под угрозу не только ее саму, но и сопровождающих ее товарищей. Но, несмотря на это, открыла рот, чтобы возразить. «Бросить кого-то, кому мы можем помочь, то же самое, что самому его погубить. Я не хочу, чтобы мы стали похожими на тех, кто обижает слабых. Прошу вас». Кайджали посмотрел на серьезное выражение лица Энри и вздохнул понимая, что он не сможет ее переубедить. В этот момент раздался странный лай, который больше походил на издевательский смех. В ответ на это гоблиненок жалобно завопил. Времени, чтобы разглагольствовать, не осталось. Ничего не поделаешь. Проучим его, братва. Гоблины собрались и выпрыгнули из своего укрытия. Энфри последовал их примеру. Сердце Энри защемило, когда она смотрела на воинов, идущих в бой ради выполнения ее желаний. Но все, что она могла сделать, это наблюдать за ними издалека. Тогда Энри подумала, я останусь наблюдать, не позволяя себе отвлечься ни на мгновение. Четверо выскочивших гоблинов заметили Баргеста, давящего ребенка под своими лапами. На теле ребенка открылись новые раны, но он все еще был жив из-за ужасной привычки Бергеста играть со своей жертвой. Бергес остановился и уставился на внезапно появившуюся группу гоблинов, а затем снова перевел взгляд на гоблиненка. Возможно, он опасался, что это дитя завело его в ловушку. «Эй, эй, ну же, приятель!» Онлайн говорил, указывая на себя большим пальцем. «Хочешь поиграть? Поиграй со мной, давай!» Баргест издал грозный рык. Кайджали обнажил свое мачете одним плавным движением. Остальные гоблины последовали его примеру. «Не стоит затягивать. Я обучу эту старую шавку новым трюком. Начнем, пожалуй, с команды «Умри!» «Аша!» Баргест надавил на гоблиненка, которого он прижимал к земле, в ответ на смешки гоблинов, заставил того закричать. Хотя бы Баргест и не мог говорить, его действия были понятны без слов. «Дернитесь, и ребенок умрет. Однако...» «Прекрасно! Давай, можешь убить его!» Три гоблина проигнорировали угрозу Баргеста и рыча шагнули в его сторону. Столь неожиданный ответ ввел Баргеста в замешательство. Он не мог знать, что гоблины объявили здесь не для того, чтобы спасти гоблиненка, а из-за желания Энри. Все в порядке, ведь мы попытались спасти его. Вот какова была их настоящая позиция. И раз они решили вступить в бой, они должны были убить Баргаста, чтобы он не мог навредить их и драгоценной Энри. Если смерть этого гоблиненка задержит Баргаста, позволив гоблинам перехватить инициативу и атаковать первыми, то они без колебаний пойдут на такую жертву. Видя свое отражение в клинках трех мачете, Баргаст осознал, что не сможет использовать заложника, и остановился. Он не мог определиться, убивать ему гоблиненка или нет. Забрать его жизнь легко, потребуется лишь один укус. Однако, если он сделает это, то эти гоблины точно порежут его на лоскуты. Угроза его жизни поставила Баргаста перед выбором. Бросив гоблиненка, Баргаст прыгнул на гоблинов, намереваясь встретить их атаку. Он был тяжелее гоблина, поэтому надеялся прижать своих врагов к земле и покончить с ними, разрывая их глотки своими клыками. Но, по правде сказать, это был плохой выбор. Выбранный гоблин с легкостью ушел от атаки, в то время как двое остальных рубанули своими мачете по бокам Бергеста. Один из клинков был отражен цепями, окружавшими Бергеста, а второй прошел по его телу, усеивая все его вокруг кровью. В этот же момент небольшой пузырек разбился прямо на кончике носа Баргеста. Рра! Отчаянный вопль вырвался из его пасти, когда отвратительное испарение забили его глаза и нос. Тем временем еще три волны боли пробежали по его телу. Было видно, что Баргесту становится хуже из-за потери крови. Его глаза слезились, а взор был затуманен. Но он сделал свой выбор. Его целью стал человек, бросивший тот пузырек. Однако после нескольких шагов лапы Баргеста застряли в чем-то, не позволив ему продолжить свою атаку. Посмотрев вниз, он заметил странную клейкую жидкость, которая не впитывалась с землей. «Клей не сможет задержать его надолго. Добейте его сейчас!» В ответ на голос человека гоблины издали свои боевые кличи и бросились в атаку. Со своей стороны человек сплел мощное заклинание и направил его в Баргеста. «Рра!» Баргас использовал все свои силы, попытался оторвать ноги от земли. Хотя его движения сильно замедлились из-за того, что ноги все еще были покрыты клеем и грязью, но он был в состоянии сражаться. Видя, как гоблины с намерением убийства приближаются к нему, Баргас использовал свой превосходный интеллект по сравнению с обычным зверем. Чтобы принять тот факт, что эти гоблины сильные противники. Также он признал тот факт, что они отличаются от обычных гоблинов одной ключевой особенностью – они были врагами, которые могли одолеть его. Баргаст обладал тремя методами нападениями: бодать, пронзая врага врагами, вгрызаться зубами, опрокидывая врага на землю и рвать его когтями. В отличие от больших Баргастов, этот не обладал какими-либо особыми способностями, но на самом деле и у него имелся туз в рукаве – эта тактика полностью лишит его защиты и в случае неудачи приговорить его. Но сейчас было не время беспокоиться и беречь силы. Нужно по максимуму использовать те 10 секунд, что вполне могли оказаться последними в его жизни. Баргас дико завыл, видя приближение окружающих его гоблинов. Усиление брони, наложенное стоящим сзади человеком заклятие, заставило доспехи гоблинов ярко засветиться. Баргас запаниковал, предполагая, что это какая-то усиливающая магия, но гоблины, бегущие на него, просто ухмыльнулись. Возможно, это сделало их безрассудными, но гоблины, получив укрепление брони, бросились на него как один. Может, это был глупый поступок, но это был храбрый шаг к быстрому завершению битвы, грозящей стать затяжной. Так бы и произошло, если бы Баргаст не ожидал от них этого. Обладая его мордой мимикой, наподобие человеческой он бы улыбнулся. Цепи, убивающие его тело, издали шипящий звук и внезапно пришли в движение. Толстые и грубые оковы начали вращаться с невероятной силой. Особая способность – циклон цепей. Если и не убьют гоблинов на месте, то тяжело их ранит. Барго ставил на эту атаку все. Эту способность можно применять лишь раз в день. И после этого цепи не могут служить, как броня в течение 10 секунд. Риск был велик. Неожиданная атака застигла гоблинов врасплох. Они замешкались. Фатальная ошибка. Однако… «Пригнитесь!» Громогласный приказ опередил удар цепей. Баргаст, вложившись все в эту атаку, повернулся ко второму закричавшему человеку. Его глаза расширились. Гоблины, казалось, безнадежно опоздавшие уклонницы, ловко прижали их к земле. Словно голос вложил в них новые силы. Баргаст уставился на командующего, стоящего позади заклинателя. И тут обе его передние и одну заднюю лапы отсекли от тела. Он издал полный болевой. Он попытался вернуть цепи, оскалил клыки, чтобы напугать гоблинов. Но они не подались на это. «Братишка, мы справимся без поддержки. Только на всякий случай установи сигнальные заклинания вокруг этого места». Баргост, понимавший, что уже проиграл, отчаянно пытался сбежать. Его обычно подвижное тело стало неуклюжим и медленным. Естественные последствия того, что от трех из четырех лап остались лишь обрубки. Тем не менее, Баргас пытался сбежать изо всех сил. Но гоблины не намерены были его отпускать. Липкая кровь оросила траву. Тяжелый железистый запах вытеснил вонь растений. С окровавленными мачете в руках, запачканные кровью и внутренностями, выплескивавшимся из трупа Баргаса, гоблины посмотрели на гоблиненка. Тяжело раненый и не имеющий сил бежать, он все же заставил себя подняться, опираясь на дерево. «Эй, вы кто такие, парни?» «Из какого племени?» Гоблины переглянулись, гадая, что ответить на вопрос наполовину испуганного, наполовину недоверчивого ребенка. Глядя друг друга в глаза, они безмолвно обсуждали, как вести себя с ним, какое поведение принесет больше выгоды и какую информацию можно ему раскрыть. Но Энри полагала, что есть более первоочередная задача. «Сначала нужно позаботиться о его ранах. Что мы сможем сделать, Энфри. Гоблиненок был тяжело ранен и уже потерял много крови. Если оставить его одного, он наверняка умрет. Хотя Энри понятия не имела, как помочь ему, она надеялась, что ее друг детства знает, что делать. Максимум на что способны обычные травы, это остановить кровотечение. Они не помогут при кровопотере. Однако, Энфри принялся рыться в карманах. Вот, это новое зелье лечения. Я хотел передать его господину Гону, но... Можешь показать мне свои раны? Энфри вышел вперед, вынимая фиал из робы. «Погоди, что это за жуткая штука? Это яд?» Когда гоблиненок увидел пурпурное зелье, на его перепуганном лице прометнула враждебность. С точки зрения Энри, может даже с точки зрения Энфри, это была естественная реакция. Зелье выглядело слишком похожим на яд, не, не способствуя доверию. Однако гоблины, весьма разозленные словами ребенка, тут же нависли над ним. «Эй, пацан!» «Сестрица с братиской, помощь тебе решили? Следи за базаром, когда с ним говоришь, а то хуже будет. Понял, нет?»